Глава 34. Конкурс красоты. Как познать себя самого? Отнюдь не созерцанием, только действиями. Попробуй исполнять свой долг, и тотчас себя познаешь. Гётта и Аган Вольфганг. В академии был расположен огромный торговый центр с различными модными магазинами одежды и виртуальным гала-театром. Что-то напоминающее кино с виртуальным погружением. Там как раз шёл в прокате новый голливудский фильм про героя в должности сотрудника Имперской службы безопасности, который спасает космический лайнер от пиратов, и, конечно же, одна из красавиц становится его невестой. Простенький сюжет с огромным количеством спецэффектов. Просмотр занял 2 часа, не скажу, что мне очень понравилось, но спецэффекты меня действительно впечатлили. Но главное, что моим спутницам понравилось. После просмотра мы направились гулять по местным магазинам, и тут Кристина оторвалась по полной программе. Она накупила себе и Эльзе кучу всевозможных шмоток, начиная от платьев и кончая нижним бельем. Мне с трудом удалось вытащить ее из магазинов одежды, но она осталась довольной. Эльзе, по-видимому, было все равно, и за нее выбор делал Кристиан. К вечеру нас все же уговорили прийти на конкурс красоты, и там пришлось участвовать в работе жюри, так как оценить конкурсанта к само жюри не могло. Для них все девушки были достойны. Поэтому пришлось докапываться до мелочей и на каждой мелочи снижать баллы. Отсеивали слишком маленьких и слишком больших, с помарками в походке, в улыбке, в осанке и ещё много в чём. Мне пришлось составить целый список особенностей, за что снижали баллы. Сразу после этого процесс пошёл как по накатанному. На сцену выходили по 30 конкурсанток, и каждая должна была пройти, развернуться, присесть на стул, всё это время держа осанку и улыбаясь. Каждой давалось 30 секунд на то, чтобы представиться и коротко рассказать о себе. Процесс отсеивания в первом туре вместе с перерывом на перекус занял 5 часов. Еще два часа заняли уточнение некоторых спорных конкурсанток. И вот жюри вынесло первый вердикт по баллам. Так как я участвовал тоже, то максимальное количество баллов можно было набрать 240. И его набрали лишь 35 девушек. Во второй тур вышли 300 конкурсанток. И было принято решение о проведении конкурса завтра с утра. А финал должны были провести вечером. Финалисток будет три. И окончательную победительницу я выберу сам, взяв их с собой на отдых. на какой-то очень секретный остров с личной императорской базой отдыха. Там будут проведены съёмки финала. Со мной туда поедут мои друзья и три победительницы. Кристиана это никак не отреагировала внешне, хотя идея взять с собой на отдых трёх озабоченных победить любой ценой девушек её не привлекала. Оказывается, пока я сидел в жюри и ставил оценки девушкам на соревнования подтянулись все участники тайного ордена. Как только я освободился, меня окружили мои друзья и начали засыпать меня вопросами. Почему та или иная девушка не прошла финал, ведь по сравнению с остальными они выглядели лучше и краше. Мне приходилось отнекиваться общими фразами, а потом и вовсе перевести разговор на другую тему, заодно я узнал последние новости. Оказывается, занятия на завтра ректор отменил и разрешил всем прийти на конкурс красоты в качестве зрителей. Миранда сделала несколько небольших нарезок из прошедшего конкурса, оставив основные моменты за кадром. А завтра планировалась полноценная съемка шоу. Права на трансляцию конкурса уже проданы ведущим медиакомпаниям, а по переносам проведения конкурса на большой стадион занялся сам ректор. Я принял решение отметить успешное проведение первого этапа конкурса у нас дома и ещё раз угостить своих друзей суши и роллами. Пока мы ехали к поместью, домашние роботы уже всё приготовили, и разместившись в гостиной за большим столом, мы принялись вкушать искусно приготовленные морепродукты. Во время еды разговор перетёк на тему прошедшего первого тура. Оказалось, за кулисами во время конкурса происходили настоящие конфликты и баталии, чуть было не переросшие во всёобщее побоище. Конкурентки портили друг другу причёски, платья, старались толкнуть, подставить под ножку и всячески навредить. Мелких стычек было очень много, и охрана не всегда успевала вовремя на это прореагировать. Миранда сказала, что во втором туре за съёмку за кулисами готовы заплатить не меньше, чем за сам конкурс. Количество просмотров в сети перевалило за 1,5 триллиона и продолжает расти. Это говорит, что каждый третий житель содружества уже посмотрел первый этап конкурса. По камеран доделилось новостями и задумался о том, как поступить с ожидающимися выходными, ведь к пяти сопровождающим меня женщинам добавится ещё три претендентки от конкурса красоты, и это уже смахивает на какое-то горем. Как бы правильно всё устроить, чтобы это выглядело прилично? Можно попробовать устроить проведение ряда конкурсов на острове для трёх претенденток. Тогда их стремление будет потрачено на победу в конкурсе, а не на стремление добиться моего расположения. А то ведь они там мне буквально не дадут прохода. О стать победительницей в общем конкурсе сможет любая из них, вне зависимости от результатов конкурса на острове. Главное им об этом не говорить. И ещё можно запустить голосование в сети и выбрать ещё двух конкурсанток по выбору зрительских симпатий. Сделать это голосование платным по одному кредиту за голос, и у меня может оказаться около 1 триллиона заработка. От такой мысли у меня резко поднялось настроение. Вот и решение финансовых проблем наклюнулось. Посмотрев на меня Кристина произнесла вслух: Наш великий махинатор опять задумал какую-то очередную аферу века. Посмотрите на его довольное выражение лица. У него такое же было, когда он надул императорскую брокерскую компанию почти на четверть триллиона кредитов. После её слов все с интересом уставились на меня. Не став ждать вопросов, я поделился со своими друзьями пришедшим мне идеей. Я предлагаю увеличить число победителей во втором и третьем туре. Для выхода во второй финал выбрать не 30 претенденток, а 50. Дополнительных 20 претенденток выбрать путём голосования зрителей. А чтобы голосование было ограниченным, сделать его платным. Зрители смогут выбрать дополнительно 20 победительниц во втором туре конкурса. И в полуфинал у нас выйдут не 30, а 50 претенденток. Стоимость участия в голосовании будет равно одному кредиту, чтобы все жители Содружества смогли принять участие в голосовании. Это, конечно, будет не так просто сделать, но есть система общего голосования. Хотя она уже давно не используется, но я как претендент на трон могу провести процедуру тестирования. Заодно мы сможем гарантировать, что каждый голос будет учтен. Я уже проверил такую возможность, и мне не смогут в этом помешать. Тем более это может нам пригодиться в будущем. А в третьем туре в финал выйдут не только три претендентки, выбранные жюри, но и две участницы, дополнительно выбранные общим голосованием. Назовём его конкурсом зрительских симпатий. А на острове мы устроим очень простые соревнования с небольшими конкурсами, по результатам которых я выберу окончательную победительницу. Снимать претенденток на победу будем скрытыми камерами, а на острове ограничим действия сети Голанета. Зрители смогут увидеть и оценить каждую претендентку, скажем так, в своей среде обитания. Голосование в четвёртом туре будет бесплатным для всех, кто голосовал в предыдущих конкурсах, и я буду серьёзно учитывать мнение зрителей в выборе королевы красоты. Закончив делиться своими планами, я взял бокал с дорогим вином и сделал большой глоток, переваривая до конца всё то, что я сейчас предложил. Первой ко мне пришла Ариан и сказала: "Да тут пахнет не просто огромными приблями, А вообще за претельными суммами – это же триллионы кредитов, если все правильно организовать. Нужно срочно привлекать дополнительные фирмы по раскрутке и правильному преподнесению всего события публики с учетом всех слоев населения. «Так, меня пока не беспокоить, я начинаю переговоры с медиа-агентствами», – произнесла Ариан, и ее взгляд расфокусировался, показывая, что она ушла в виртуальную сеть. «В таком случае нужно срочно нанять себе помощников с опытом проведения таких мероприятий». Я как раз пересекалась с парой студенток и уверена, они не откажутся мне в этом помочь, сказала Миранды и тоже ушла в сеть. В таком случае я займусь подготовкой необходимого оборудования и получением необходимых разрешений, сказала Эльзи и как все прочие ушла общаться в сеть. Мы остались вдвоём с Кристиа, а наши друзья общались в виртуальном пространстве. Почему с тобой просто нельзя отдохнуть, чтобы не влипнуть в какую-нибудь авантюру? Мы с тобой так ни разу и не отдохнули нормально. Ты постоянно закручиваешь вокруг себя события настолько быстро, что сам их плохо контролируешь. Но я все равно рада быть с тобой», — сказала мне Кристиан и накрыла свою ладонью мою. «Пока у нас выдалась свободная минута, я хотел бы обговорить с тобой некоторые моменты. Почему твоя мама не поздравила нас, а сразу улетела после нашей свадьбы? Она до сих пор не оправилась от последствий тех опытов, которые над ней ставил мой отец. Дай ей время прийти в себя. Она очень рада за нас и пожелала нам поскорее обзавестись наследниками», — сказала моя жена, немного смутившись. Вокруг меня закручиваются очень серьёзные события, и я хотел бы отправить тебя домой, но я понимаю, что ты меня не бросишь одного. Тогда надо незаметно вывести отсюда моих питомцев. Я боюсь, что нам придётся срочно покидать империю, и времени на сборы у нас может не быть. Меня никто не допустит к власти. У меня нет ни поддержки аристократов, ни необходимых финансов, ни своего флота, а на кону стоит практически безграничная власть. И этих людей не будут интересовать проблемы грядущей гражданской войны или вторжением пришельцев, угрожающее всему человечеству. Их интересует только власть. Так я вижу сложившуюся ситуацию. Совет долго не сможет удерживать власть в своих руках. Многие уже начинают понимать, что я не принадлежу ни к какому клану, и за мной, кроме моего рода, никого нет. Выбор второй жены в чём-то даже может ускорить развитие событий, и надо быть готовым к этому. Что бы набрасил, мне потребуется не один год, а этого времени меня могут просто не дать. Возможно, что всё затеял кто-то из совета, а скорее всего, игроков несколько, и они пока только прощупывают возможных противников. А так как я до сих пор остаюсь официальным претендентом на трон, меня в любом случае попробуют использовать, а если это не получится, то и устранить, сказал я ей и поцеловал её в губы.